Введение. С чего все начиналось? 13 799 миллиардов лет назад возникла вселенная из некоего начального сингулярного состояния и с тех пор непрерывно расширяется и охлаждается. Стоп. Можно промотать вперед. Сижу я как-то утром в ванной комнате, пытаюсь читать очередной бизнес-шедевр, обложка которого сообщает, что это бестселлер года. Глаза слепаются, спать хочется неимоверно. Каждый знает это состояние. Ты готов послать все куда подальше и завалиться обратно в кровать, но разум шепчет, что работодатель вряд ли оценит твои естественные порывы. Так вот, сижу я с книгой в руках на границе сна и яви, как вдруг до меня доходит вся ирония ситуации. Дело в том, что именно эта книга и заставила меня встать ни свет ни заря, превратив в овощи, хотя клялась бодрить и делать утро продуктивным. И в голове только один вопрос. За что? Чем я насолил автору, что он так скучно пишет? Собственно, тогда я и решил написать максимально нескучную книгу. Полезную, но с юмором и без воды, основываясь на конкретных примерах из жизни. Я реалист, и в отличие от многих авторов, не утверждаю, что моя книга — волшебная пилюля и полезна всем без исключения. Но есть аудитория, которая ее оценит. Ах да. О чем книга? Внимание, спойлер. Суть кроется в названии. Глава первая. За что мы платим HR-менеджеру? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько стоит уход сотрудника? В идеале любой директор по персоналу должен ответить «само собой» и тяжело вздохнуть. Но в России, по моему опыту, дела обстоят иначе. Только один из десяти ведет такую аналитику, и то, если брать крупный бизнес. Директора по персоналу готовы рьяно вести учет всеми любимой текучки. Кое-кто даже разбивает на пол возраст, а самые продвинутые ведут аналитику на основе теста Q12, о котором вспоминают раз в год. Все это, конечно, клево и добавит вам строчку в резюме из серии «Мое главное достижение — уменьшение текучки на 53% за месяц работы». На собеседовании рекрутер одобрительно покивает. Отличные результаты. Но что от этого бизнесу? Знаете, как большинство HR-директоров решают проблему низких показателей? Закидывают сотрудников баблом и... Все. Только баблом. При этом даже не оцифровывая данный вопрос, без какого-либо понимания, потянет ли компания такой подход стратегически, или конкуренция убьет его через пару лет. А через год сотрудники меняют место работы, потому что деньги приносят им радость только 2-3 месяца. А потом они снова начинают хотеть большего. А вот реально полезная аналитика. Попробуйте замерить стоимость ухода сотрудника из организации. Понятное дело, в каждой индустрии эти цифры разные. Но если вы их еще не видели, вас они как минимум удивят. Что дает подобная оцифровка? Первое. Если вы топ-менеджер HRD, CSPO, CEO, COO и прочий C-уровень, то эти цифры нужны вам для написания стратегии, которую придется защищать перед собственником бизнеса или советом директоров. Понадобится вам в процессе бюджетирования. Второе. Если вы руководитель отдела HR, это отличная возможность показать значимость своего отдела, ведь мы же все понимаем, что в представлении большинства людей в компании, в том числе и руководителей, сотрудники HR — это нахлебники. Поменять подобное представление всегда помогают реальные цифры. Есть схемы расчета универсальные, есть индивидуальные. В качестве релевантных показателей вы можете вкручивать свои данные, а также добавить недополученную прибыль при простое. В итоге, и это в лучшем случае, получим издержки в 3000 долларов из-за ухода одного разработчика. А теперь возьмем ставку HR по коммуникациям с ежемесячным окладом 600 долларов в обязанности которого входит удержание сотрудников, их лояльность и другие выгоды для бизнеса. HR денег не приносит, это верно, но зато нехило так их сохраняет. Доводите эту мысль каждый раз до противников HR-отдела. Такую логику трудно оспорить. Вот что я советую непременно включить в обязанности HR по коммуникациям. Первое. Контроль процесса анбординга. Все, что увидит в первые дни сотрудник — должно соответствовать его представлению о компании. Если за этим не уследить, психологический контракт накроется раньше, чем человек начнет приносить компании прибыль. Последствия всем понятны. Низкая эффективность, распространение негатива о компании во внутреннюю, а позже и во внешнюю среду, желание найти другое место работы. Какой продукт для этого использовать? Все зависит от бюджета. Можно хоть Excel. Мне вот нравятся карточки Trello. Правда, пока писал книгу, трейло стал неприятно платным, и сейчас мы пробуем перенести все процессы в пайрус. Второе. Контроль процесса офбординга. Если вы не хотите получить порцию черного пиара, расставайтесь с сотрудником на позитивной ноте, проясните все его недовольства, спросите, что бы он поменял в компании и прочее. Подробнее об этом я напишу в главе о связях с общественностью. Третье. Периодические встречи 1-2-1 с сотрудниками. Если штат большой и вы не можете себе позволить общаться с каждым, проводите встречи один на один хотя бы с руководителями. В IT-компаниях часто присутствует карьер-менеджер. Среди прочего на него вешают составление индивидуального плана развития, PDP, Personal Development Plan. Те же встречи 1-2-1, подачу на ревью сотрудника, руководство студенческой практикой. Какие есть варианты для назначения карьер-менеджера? А. Купить отдельного сотрудника. Но давайте говорить честно. Такие сотрудники на рынке труда не валяются. Они должны быть как минимум из вашей сферы деятельности. Девушка с дипломом на беспрофильной практике нам в большинстве случаев не подойдет. Б. Назначить сотрудника из числа своих. На деле это оказалось хорошим вариантом по двум причинам. Он знает все их всех в компании и плюс к тому развивается сам. Если компания большая, то делайте каскадом. Один руководитель карьеры менеджеров обучает и назначает других по отделам, командам, проектам. О чем говорить на встречах? Да, обо всем. Сделайте себе структуру разговора на полчаса-час. Время — деньги. Но стоимость ухода сотрудника, особенно руководителя, еще дороже. Вот примерный список того, о чем говорить. О текущих проектах и задействованных в них сотрудниках. Интересен ли сотруднику проект или он ощущает собственную стагнацию? С какими проблемами сталкивается? Решаются ли они, кто вечный блокер? Что бы хотелось изменить? Отработайте возражения. Выслушайте советы. Тянет ли кто-то команду вниз? Помогает ли сотрудник своим коллегам? Насколько хорошо или плохо это у него получается? Возможно, перед вами потенциальный командный лидер. Кто тянет команду вверх? О подчиненных. Присутствуют ли конфликты? Есть ли доверие к сотруднику как к руководителю? Решаются ли вопросы? Есть ли пожелания, жалобы от подчиненных? Если в ходе разговора поймете, что сотрудник свои управленческие провалы пытается маскировать под массовую неадекватность подчиненных, бейте тревогу, иначе его команда разбежится. Встречные действия в этом случае — обучение или замена сотрудника? О руководстве. Слышит ли оно сотрудника? Решает ли проблемы? В чем видят менеджерские фейлы? Помните, сбегают не из компании, а от руководителя. О личной жизни. Практика показывает, что это самый важный вопрос. Если сотрудник делится с вами личным, а грамотный HR всегда сможет выйти на этот уровень, то это шикарнейший канал влияния на сотрудника. Через семью. К примеру, в IT-индустрии преобладает мужское население, а все серьезные решения в семье зачастую принимает «угадайте, кто?» Спойлер, жены. Об этом и о том, как оценить целевую аудиторию, мы поговорим далее. Информирование. О чем-нибудь. Например, о новом регламенте, в суть которого, как правило, сотрудники не врубаются. Обсудите все ли понятно. Какие есть тревоги на этот счет? Отработайте возражения. Расскажите о плюсах. О том, что регламент дает сотруднику лично и компании в целом. Закиньте идею. Речь идет об идее, которую компания хотела бы продвинуть но пока прощупывает почву. Выслушайте возражения и опасения, запишите и передайте директору департамента или тому, кто носит шляпу законотворца, на отработку. Четвертое. Тестирование и опросы. Это уже из области статистики, которую вы, как директор по персоналу, HR-бизнес-партнер или же HR-директор, должны собирать, а главное — использовать, что далеко не всегда делается. Тестов сейчас больше, чем наложницу Бенабеллы. Какие выбрать, зависит от предпочтений. Среди самых попсовых могу посоветовать тест на профессиональное выгорание для руководителей и тест на вовлеченность сотрудников Gallup Q12. Выделенная самым темным цветом зона в этих тестах означает, что у компании большие проблемы. Если в ближайшее время не разрулить ситуацию, сотрудники посыпятся как груши в августе. И так как они недовольны компанией, а негатив — штука заразная, то может случиться редкостная эбола. Мои подруги из фармацевтической фирмы пришлось уволить три десятка человек в течение полугода, потому что иного решения не было найдено. Даже если не сильно его искали, выровнять фонд в компании это помогло. Регулярные результаты тестов можно включить в KPI. Делается это следующим образом. Замеряйте результат первый раз, Составляете график проведения последующих тестов. Если у кого-то нет ERP или подобного функционала, заводите нового пользователя в Google календаре и распределяете график, замеряете результаты второго теста. Если разница отрицательная, сотрудник не получает часть бонуса. Если равна нулю или больше, бонус выплачивается, но надо смотреть по ситуации. Когда первый результат ниже плинтуса, незначительный рост показателей вас вряд ли устроит. Плюс к этому неплохо завести опросник 360 градусов. После того, как соберете отзывы внутри коллектива, не гнушайтесь брать их у клиентов. На то есть как минимум две причины. Зачастую именно клиент, лучший тестировщик вашего продукта и сервиса, а вовсе не вы. Если сильно не спамить, клиент будет чувствовать дополнительную вовлеченность в процесс и свою значимость. И, конечно, отзывы необходимо фильтровать, как и любую другую информацию. Пятое. Оповещение. На качество этого пункта почему-то все забивают, а это же в первую очередь пропаганда. Все, что и как написано, сказано, опубликовано, залито в источнике — это ваш рычаг давления на восприятие компании. Следите за каждым написанным словом, давайте на вычетку профессионалу, если сами некомпетентны. Можно поздравлять в Slack с днем рождения, рассказывать на компани-митингах о нововведениях или заливать ролики на YouTube, Но все обязательно должно нести в себе структуру, передавать корпоративные ценности и метить в целевую аудиторию. Это значит, что не стоит писать в банковской сфере «Чё, кого лоботрясы? Сегодня есть офигенная тема, у вожака день старения!» Хотя для целевой аудитории IT-стартапа это нормально. Слова не должны идти вразрез с действием. Рычаг действует и в обратном направлении. Если где-то что-то опубликовано, сказано, но не подтверждено делами, то с вероятностью 99,9% найдется сотрудник, который на это укажет и обратит внимание других. В итоге рейтинг и доверие к компании будут стремительно падать. Шестое. Дайджест. Далеко не все делают корпоративный дайджест, но это позволительно только если у тебя один офис и небольшое количество сотрудников. Если же есть хотя бы один филиал, или в офисе работает куча людей, которые не в курсе того, что происходит на пару этажей выше, то дайджест — отличный способ рассказать, что творится в жизни компании. Главное — писать интересно и коротко, а не превращать все в войну и мир, да простят меня ценители великого романа. Что использовать? Пока ничего удобнее MailChimp не встречалось. Если знаете что-то получше, пишите мне на butlerbooksobako.gmail.com. Корпоративных дайджестов видел множество, но большинство из них морально умирало за полгода. Если кто не в курсе, креатив можно проявлять не только открывая вино без штопора. Вот фишки, которыми не стыдно поделиться. Придумайте человека-мема. Это должен быть знакомый всем в компании сотрудник, душа компании. Первым же блоком вставляйте его лицо в разные картинки, во фрески, в кинокадры вместо главного героя, короны ему прилепите и прочее. Используйте игру слов из его фамилии или ника и так далее. Но каждый раз это должен быть новый стиль. Структура блока приемлема следующая: заголовок, картинка, гифка, текст. В текст старайтесь вставлять ссылки на то, о чем в нем идет речь. Например, если это рассказ о проведенном корпоративе, давайте ссылку на фотки. Если о сессии ревью ссылку на результаты. Обязательно делайте блок о чем-то корпоративном, например, как компания инвестирует в каждого сотрудника. Поздравьте новичков, немного текста о их профессиональной деятельности и не только. Сделайте акцент на их интересах. Полученные награды, проведенные рок-концерты или стендапы, включайте в дайджест все, покажите жизнь в компании. Не забудьте ссылки на видюшки. Трибуна оратора. Тема редкая, но полезная. Оставьте отдельный блог для сотрудников, которые хотят двинуть месседж. Выразить благодарность компании, поделиться тем, что новый альбом Пугачевой — просто огонь, или рассказать о благотворительной акции, в которой они участвуют. Тема не важна. Важно понимание, что принять участие в создании блога может каждый. И, конечно же, геймификация. Куда без нее? Главное, чтобы она не превратилась в бессмысленное вручение подарков сотрудникам, а несла конкретный профит для организации. Собственно, как и весь дайджест. У вас есть база знаний? Берите любую статью и формулируйте на ее основе вопрос. Идеально, если вы пройдетесь по миссии и целям организации. Например, есть ли у нас принципы, которые не могут быть нарушены при коммуникации с клиентом? Если есть, то какие? Заодно освежите сотрудникам память, а общая цель, как известно, повышает результат и боевой дух. Итак, кто из сотрудников первым отправит правильный ответ на указанный ящик, получает что-то приятное например, торт или что-то с эмблемой компании. Важно! Приз вручайте при всех сотрудниках на компани-митинге, чтобы человек рассказал еще раз, почему эти принципы важны, но уже прилюдно. Седьмое. Администрирование базы знаний компании. База знаний — это все, что компания наработала за годы существования. Место, где любой сотрудник может поискать ответ на интересующий его вопрос. Например, график работы на год вперед — как рассчитываются больничные, как составляется CLA, как сформировать корпоративную подпись, каков hiring flow в компании и прочее. Многие пользуются Confluence. Удобство в том, что спейсы можно разделить по ролям и давать доступ сотруднику в определенный блок. Если не поставить кого-нибудь следить и постоянно обновлять информацию, то обычно база превращается в корпоративную помойку. Почему это должен быть HR? Потому что именно он собирает информацию отовсюду и должен быть в теме всего. Именно он должен уметь ответить на любой вопрос нового или действующего сотрудника. Поэтому для HR не составит труда своевременно пополнять базу знаний компании так, чтобы ею было удобно пользоваться.